Они предназначались для нас. За какие-то 10 минут с помощью специально усиленной носовой стрелы с палубы подняли модель центральной секции субмарины и осторожно опустили на воду, где сооружение, это очевидно благодаря наличию 4 тонн балласта, держалось весьма устойчиво. Когда на верхнюю часть секции опустили рубку и стали ее привинчивать болтами, начались затруднения. Оказалось, что болты не попадают в гнезда. Боэн, Фейсман и Страйкер, которые наблюдали за заводскими испытаниями, заявили, что тогда все шло как по маслу. Сейчас же этого не происходило. Овального стечения рубка не стыковалось с четырехдюймовой ширины фланцем. Нижняя часть боевой рубки, самая малая, на четверть дюйма не вписывалась в соответствующую кривую. Видно, во время шторма рубку деформировало. Стоило даже одному на этого чуть ослабнуть, и возник перекос. Имея мы под рукой квалифицированных рабочих и необходимое оборудование, дело можно было бы поправить в считанные минуты. Но минуты складывались в часы. Раз десять с помощью передней стрелы рубку опускали. Столько же пришлось ее поднимать, и управлять ударами кувалды. Едва деформация исправлялась в одном месте, как возникала в другом. Хотя модель секции подлодки была в достаточной мере защищена пирсом корпусом судна, дело осложнялось появлением волн. Приходилось выбирать момент, чтобы ударить, где нужно кувалдой. Капитана Имри все это ничуть не тревожило, что вполне соответствовало его натуре. Но странное дело, с момента прибытия судна в Сорханна, ничего крепче кофе он не пил и даже не обедал. Помимо порядка на судне, для пассажиров ему не было никакого дела, главная его забота состояла в том, чтобы как можно скорее освободить Фордек от палубного груза, хотя, по словам джарана согласно договору о фрахте, прежде чем взять курс на Гаммерфест, капитан обязан был доставить на берег и груз, и пассажиров. И еще одно тревожило моряка. Надвигалась темнота, погода ухудшалась, а передняя стрела была все еще поднята, так как боевая рубка не вставала на место. В этом был и свой плюс. Капитану некогда было ломать голову, куда подевался Холлидей, хотя событие это чрезвычайно его тревожило. Капитан заявил, что придя в Гаммерфест, первым делом он отправится к прокурору. Но, во-первых, я был уверен, что капитану до Гаммерфеста не добраться, хотя и не собирался объяснять ему, почему так думаю. Во-вторых, вряд ли Имли спокойно выслушал бы подобное. Правда, после ухода судна с рейда острова Медвежий, надеялся я, настроение у него улучшится. Спустившись по скрипучему металлическому трапу, я прогулялся по наполовину разрушенному причалу. Там же стояли небольшой трактор, и вездеход с прицепленными к ним санями. Все, начиная с Хейсмана и кончая последним техникам, помогали грузить на них оборудование. Снаряжение предстояло доставить к блокам, расположенным на небольшом возвышении метрах в 20 от конца причала. Работали все, причем с огоньком. Да и как иначе, температура была около 10 градусов мороза по Фаренгейту, Сопровождая очередную порцию груза, я добрался до хозяйственных блоков. В отличие от причала, строения, возведенные по программе Международного геофизического года, находились в хорошем состоянии. Разбирать же их, чтобы отвезти в Норвегию, не имело смысла. В отличие от характерных для современных экспедиций сооружений с использованием капока, асбеста, алюминия, эти блоки хотя и были изготовлены из барных деталей, напоминали шале, какие на каждом шагу встречаются в высокогорных районах Европы. Приземистые четырехугольные блоки, казалось, выстоят и сотню лет, если защитить их от воздействия господствующих ветров и перепады температур. Все пять блоков были удалены друг от друга настолько, насколько позволяла величина плато. Хотя я и небольшой специалист по проблемам Арктики, я понял, чем это объяснялось. Наихудшим врагом в здешнем суровом климате является огонь. Однажды возникнув, пожар не прекратится до тех пор, пока не поглотит все, что может гореть. Если под рукой нет химических средств пожаротушения, а их обычно не бывает, глыбы льда не в счет. Четыре небольших блока располагались по углам здания гораздо более внушительных размеров. Согласно весьма искусно выполненной Хейсманом схеме, которая была приведена в проспекте, блоки эти предназначались соответственно для хранения транспортных средств, горючего, продовольствия и оборудования. Правда, мне было непонятно, что подразумевалось под словом «оборудование». Сооружение напоминали кубик без окон. Центральное здание по форме напоминало звезду. Посередине пятигранник с пятью треугольными пристройками. С той странную форму объяснить было невозможно, поскольку она лишь увеличивала теплоотдачу. В пятиграннике... Размещались жилые помещения, столовая и кухня. В каждом из щупалец звезды были устроены две крохотные спальни. К стенам привинчены масляные радиаторы. Но пока не запустили дизель-генератор, пришлось довольствоваться обыкновенными печками. Для освещения использовались патентованные керосиновые лампы Кольмана, консервы, Предстояло разогревать самим на керосинке. Повар стоит денег, и вот ты, естественно, не взяла его с собой. Кроме Джудит Хейнс, все, даже не совсем поправившийся Аллен, работали спорно и дружно, правда молча.